Михаил Бочкарев Золотой ключик Современное прочтение Сценарий на тему сказки Буратино Действующие лица Буратино Буратино Папа Карло Профессор Семен Петрович Карлонский Мудрый сверчок Философ Тараканов Карабас Барабас Продюсер Бабасов Алибас Контрабасович Дуримар Казимир Пиявкин, Мальвина, Пьеро, Артимон. Все вместе поп-группа «Инстинкт». Пародия на рефлекс только вместо двух лезвий два гея. Черепаха Тортила, Эммануила Торчиловна, Лиса Алиса, Клариса, Кот Базилио, Бунзилио. От автора. В 2006 году в России в тайной лаборатории одинокий, не имеющий детей, биохимик профессор Карлонский клонирует из древесной сыворотки живое разумное существо. Это первый в истории человечества эксперимент по созданию организма путем соединения генома стафилокока и древесины. Опыт оказывается удачным. Из неорганического тлена является к жизни новый гомункул. Информации, заложенной в экспериментальное существо, недостаточно для полноценного функционирования рожденного человеческим гением сознания. И еще множество тайн жизни будут открыты им. Сколько невероятного ждет его впереди? Сколько поразительных открытий сделает он на своем нелегком, испещренном трудностями и препятствиями пути? Достигнет ли цели искусственный человек? Станет ли личностью? Ах. Как удивителен и загадочен этот мир. Начало Лес Карлонский идет средь деревьев, зажатой в руке колбой. У старого пня он отщипывает маленький фрагмент. Озирается по сторонам. Никого нет. Карлонский бережно несет колбу из леса. Лаборатория Среди приборов и прочих хитроумных приспособлений колдует профессор Карлонский. Переливает жидкости, что-то пишет в журнал. Рядом стоит ящик, из него появится Буратино. Он проводит опыт. Дым, свет, искры. Под победоносные фанфары появляется Буратино. Сцена первая. Карлонский. Боже, свершилось! Буратино. Эээ, чё это? Карлонский. Это жизнь, сынок! Величайшее чудо из чудес! Буратино. А чё я голый-то? Карлонский. Ах, ну конечно, сейчас. Кидает ему одежду. Невероятно! У меня получилось! Я должно быть гений! Ты хоть представляешь, что это значит? «Я дал тебе жизнь, самое прекрасное, что только может быть на свете!» «Я назову тебя!» Задумывается. «Как же назвать?» «Ах, вот как!» Обрадовано. «Буратино!» «Буратино!» «Буратино?» «Лажа какая-то!» «Вообще...» «Мечтательно!» «Ничего так!» «Экстраординарно!» «Я это...» «Почесывай грудь!» «Голодный вообще-то?» «Карлонский, растерянно!» «А?» «Буратино!» Жрать охота, папаша. Карлонский. Сейчас, сейчас, я сбегаю в магазин, я скоро. Он устремляется к двери. Только ничего не трогай здесь, Буратино. Ага. Карлонский уходит. Буратино, одевшись, осматривает лабораторию. Ходит и ковыряет все подряд. Выливает жидкости на пол, крутит приборы. Роняет и разбивает технику. Буратино. Прямо к космодром, а пожрать нечего, папаша тоже мне. Тут в дверь входит Тараканов. Он друг Карлонского, философ и алкаш. Тараканов с бутылкой. Пьяный. Тараканов. А где профессор? Буратино. В магазин пошел, за кавчиком. Тараканов. А вы, простите, кто? Буратино. Сын я его родной. Не похож? Тараканов. Абсолютно. Буратино. А тебе чего? Подозрительно. Это что такое? Кивает на бутыль. Тараканов. Божественный нектар, питающий сознание. Буратино. А можно мне? Тараканов. Критично осматривая Буратино. Себе? Пожалуй, можно. Он отдает бутылку Буратино. Тот пьет. Глотает. Задумчиво прислушивается к себе. Потом, осознав, сразу же присасывается к бутылке и пьет не отрываясь. Тараканов. Тараканов. «Эй, ты что? Куда?» Выхватывает бутылку. Буратино. «Клевая штука! Еще хочу!» Тараканов. «Хватит тебе! О высоком надо думать, а не затуманивать мозги!» Буратино удивленно. «Ты же сам сказал! Нектар, божественный, траля-ля!» Тараканов. «Мало еще, не поймешь!» Буратино. «Жмот!» «Ну ничего, мне папаша купит!» Буратино озирается по сторонам. Видит календарь, на котором нарисована голая девица. Буратино. Опа, а это кто? Склиско лыбится и идет к плакату. Какие мы сю Буратино тянет руку к календарю, шевелит пальцами у плаката, словно играется с младенцем. Ух ты, какая лапочка. Тараканов. Ты куда, мал еще? Буратино. Че пристал в натуре? Я че не мужик? Лапает плакат, и тот вдруг рвется. Ой. Тараканов, «Я же говорил...» Буратино, увидев что-то за плакатом в темном углублении, шепотом зовет философа, «Слышь, как там тебя?» Тараканов, «Тараканов...» Буратино, «Слышь, Тараканов, тут что-то лежит, хрень какая-то, квадратная...» Тараканов подходит, в руках Буратино книга, на книге написано «Энциклопедия настоящей реальности». Буратино, «Это что такое, съедобное?» Пробует книгу на зуб. Тараканов. Идиот! Это книга! Так вот она где? Ну, Карлонский, ну дает! Буратино. Книга? А оно зачем? Тараканов. Не оно, а она. Это великая книга, существующая в единственном экземпляре. Весь мир ищет ее, а она оказывается вон где. Это дверь в новый мир. Мир настоящей реальности. Буратино. А это чего? Показывает рукой кругом. Тараканов. Это? Это гнусный бред. Сон гидроцефала. Пораженная вирусом программа. Настоящее в ней тычет в книгу. Она открывает все тайны и вселенский смысл. Буратино. Иди ты, продать над кому нибудь Тараканов ошарашенно смотрит на Буратино. Да ты полный даун. Она бесценна, ее нельзя продавать. Ее нужно прочесть самому и возыметь возможность выйти за рамки этой псевдореальности. Буратино. Да? А это круто? Тараканов. Самое крутое, что может быть. Буратино радостно. Сейчас зачтем. Он открывает книгу и начинает читать вслух. Буратино читает: Шишалам квизас Хадера Раке. И беданчи гуре, шашланодара, руфа возихрадис! Останавливается. Че за херня? Это по-каковски. Чучмеки писали, что ли? Тараканов. Ты, Буратино, дурак. Думаешь, все так просто? Чтобы прочесть истину, нужен ключ, а у тебя его нет. Буратино. Ключ? А где взять? Тараканов. Если б я знал. Говорят, последним, кто прочел эту книгу, был тибетский монах Бдахазар. Он вышел за рамки реальности, а ключ оставил людям в храме Будды в Шри-Ланке. запечатав его в золотой саркофаг в виде замочного ключа. Но из храма его похитили, и он затерялся средь мирской суеты. С тех пор его называют «золотой ключик». Множество людей даже не догадываются о его существовании и о том, какие двери он открывает. Буратино. «А ты, Тараканов, откуда знаешь про ключик?» Тараканов. «Я много чего знаю», — гордо. «Я философ». Буратино, решительно. И Я его найду. Тут дверь открывается. Это вернулся Карлонский. Он подходит к Буратино и Тараканову. Карлонский. Видит беспорядок, разбитые приборы, рваный плакат. Что это? Что за безобразие? Вы в своем уме? Тараканов. Что ж ты, сволочь, Карлонский, от меня ты скрывал? Карлонский, не понимая. Что скрывал? Кого, его? Да я его только-только сделал. Знакомься, мой сын, Буратино. Тараканов, дурак твой, Буратино, мы уже познакомились. Энциклопедию, говорю, скрывал. Как ты мог? Карлонский берет книгу и смотрит удивленно. Карлонский, где вы ее взяли? Тараканов, ехидно, а ты не знаешь? Тут и взяли у тебя в заначке, тычет пальцем на плакат. Карлонский, я не знал, что там что-то есть. Буратино, ты пожрать принес, отец? Карлонский, на, дает ему пакет. Буратино. Неряшливо ест и сообщает с набитым ртом, из которого летят крошки и частицы пищи. Я его найду. Карлонский. Кого? Буратино. Золотой ключик. Карлонский и Тараканов переглядываются. Сцена вторая. Буратино и Карлонский вдвоем. Карлонский поправляет на Буратино одежду, застегивает курточку, которая ему явно мала, надевает на голову ему идиотскую шапочку и наставляет. Карлонский. Вот, даю тебе денег, дашь там нужному человеку, тебя на работу возьмут. Без работы сейчас никак нельзя. А про ключик забудь, сказки все это. Нет никакого ключика. Только вот... Буратино. Чего? Карлонский. Ты... Про книгу никому не говори. Фанатиков много кругом, психопатов. Некоторые же верят. Понабегут, как оголтелые. Буратино, а ты? Карлонский, чего я? Буратино, ты-то веришь? Карлонский, мечтательно. Верил когда-то. Эх. Но тут он опомнившись. Но ты забудь. В сказке все это. Значит, придешь, скажешь, что я от Семена Петровича Карлонского и отдашь конверт. Понял? Буратино, ага, папаня, понял. «Карлонский. Вот адрес. Смотри, не потеряй. Кладет ему в карман бумажку. Буратино. Ага». Буратино идет к выходу. «Карлонский. Холодно на улице. Смотри, не простудись. Если замерзнешь, щеки вазелином намажь. Я тебе тюбик в карман положил. Да поздно не гуляй. К обеду, чтоб дома был. Буратино. Да понял я. Уходит». Сцена третья. Буратино идет по городу. Жара. Лето. Он в шапке и наглухо застегнутой куртке. Он должен устроиться на работу. Буратино идет и глазеет по сторонам. Взгляд его безумен. Тут он видит на столбе объявления. Если ты всегда мечтал стать поп-звездой, у вас появился шанс. В поп-проект требуются талантливые молодые люди. Буратино. «Круто! Всегда мечтал стать поп-звездой! А уж талант у меня, хоть граблями греби!» Он срывает объявление, прячет в карман, разворачивается и, оглядываясь, не следят ли, идет в другую сторону. Сцена четвертая. Буратино входит в помещение, где идет прослушивание. На сцене пляшет группа «Инстинкт» в составе Мальвина, Пьеро и Артемона. Буратино подходит и смотрит. Выступление заканчивается. Буратино. «Круто! Я тоже так хочу!» Артемон. «А ты кто такой?» Буратино. «Я?» «Буратино!» «Я пришел устраиваться на работу поп-звездой!» Мальвина. «Презрительно!» «Ты?» «Буратино?» А что ты умеешь? Буратино. А чего надо? Артемон. Ты вот так умеешь? Показывает балетный пируэт. Буратино. Я че, Пидор? Артемон. Хочешь быть звездой? Станешь, кем придется. Буратино. А как-нибудь без этого можно? Пьеро, твердо. Нет! Буратино, у меня денег много, я могу вашим продюсером быть? Артемон. Много? Сколько? Он очень заинтересован. Буратино. С огромной гордостью и очень важно. «Тысяча рублей!» «Пьеро!» «Идиот!» «Буратино!» что сказал, чмырь субтильный?» «Мальвина!» «Мальчики, прекратите!» «Пьеро!» «Сам чмырь!» Прячется за Артемона. «Буратино!» «Я ему сейчас колпак порву!» Грозит Пьеро кулаком. «Мальвина!» «Прекратите немедленно!» «А ты, Буратино, если хочешь стать звездой, должен во всем слушаться меня!» «Буратино!» «А ты чё, самое умное Артемон. «Ты это, на девушку баллоны не кати, а то...» Буратино нагло. «А то чего?» Артемон. «Ничего». Тушуется. Буратино. «Ладно, проехали. Я вот спросить хотел, что круче шоу-бизнеса или вселенское знание?» Мальвина. «Круче шоу-бизнеса нет ничего». Пьеро. «Печально». «Да уж». Буратино. «Ну и кому верить после этого?» Тут вдруг появляется Бабасов. У него борода и модный прикид. Артисты, виде своего продюсера, сразу начинают плясать и делать вид, что очень заняты репетицией. Бабасов. А ты чего знаешь про вселенское знание? Ты кто такой вообще, чучело? Буратино. Я в натуре Буратино, а про вселенское знание я все знаю, гордо. У меня дома, в лаборатории профессора Карлонского, книжка крутая есть. Бабасов. Карлонского? Это тот что ли за трапезно-шизоидный биохимик? И что же за книжка? Как лечить им потенцию в домашних условиях? Ха -ха. Буратино. Я сын его, между прочим, а книжка круче не сыскать. Энциклопедия настоящей реальности называется. Бабасов, вдруг меня в лице. Энциклопедия? А где ты ее нашел, Буратино. Под телкой, Бабасов. У Карлонского телка есть? Буратино, неуверенно. Ну, не то чтобы телка, она нарисована была на старом календаре, а я его случайно порвал. А под ним тайник был Бабасов, с невероятным приятием и участливостью. «Как тебя зовут, малыш?» «Буратино». «Буратино в натуре, я же говорил». «Бабасов». «А хочешь, Буратино, я тебя сделаю поп-звездой. Будешь петь, танцевать, стричь капусту, фанаток направо-налево шпарить. Хочешь, машину тебе куплю, видеомагнитофон». «Буратино». «Правда?» «Бабасов». «Зуб даю». «Буратино». «Только я пидром быть не хочу!» Бабасов, «И не будешь, это вовсе не обязательно!» При этих словах Артемон и Пьеро замирают и растерянно смотрят друг на друга. Бабасов, «А ты мне за это книжку принесешь, идет?» Буратино, «Не, мне сказали, чтобы я про книжку помалкивал!» Артемон в сердцах, «Так что же ты треплешь, дурень?» Бабасов, резко обернувшись к Артемону, «А ну заткнись и пляши, падла, а то выкинув два счета!» Будешь всю жизнь на потанцовках у Алсу дрыгаться. Артемон напуган угрозой крайней. Он замолкает и начинает энергично плясать. Бабасов. А кто-нибудь еще, кроме тебя, знает, что у Карлонского есть энциклопедия? Буратино. Знает. Философ Тараканов знает. Он мне еще сказал, что чтобы ее прочитать, надо иметь золотой ключик. Пьеро. В адрес Буратино. Идиот. Бабасов. Молчи, паскуда. Танцуй быстро. Тот немедленно начинает плясать. Бабасов, повернувшись к Буратино. Так-так, а где этот ключик находится? Буратино. Это неизвестно, но я его найду. И подумав, добавляет. А вы меня правда звездой сделаете? Бабасов хитро. Правда, правда. Только тебе надо одеться прилично. Звезды должны круто одеваться. А ты на себя посмотри. У тебя деньги есть? Буратино гордо. Тысяча рублей. Бабасов. Да ты богач! Ну на тебе еще тысячу. Пойди и купи себе модных шмоток, а потом придешь, я тебя в миг звездой сделаю. Буратино обрадована крайне. Спасибо, я мигом. Бабасов. Нет, Буратино, мигом не надо. Ты не спеши. Тем более с такими бешеными деньгами сейчас аферисты на каждом шагу. Буратино. Да, да, меня папа не предупреждал. Бабасов. Ну ступай, Буратино, ступай. Буратино радостный и счастливый уходит. Сцена пятая. Буратино идет по улице. Он возвращается с прослушивания. Тут на его пути встречается парочка, Клариса и Бунзиллио. Клариса рыжая, развязная. Бунзилио в темных очках с сигарой. Буратино. Уважаемые товарищи, вы не знаете, случайно, как я могу прикупить себе крутой одежды? Бунзилио. А зачем тебе? Ты вообще кто такой? Буратино. Я, Буратино, я скоро стану поп-звездой. Клариса. Ишь ты, а денежек у тебя много? Буратино. Папаша Карлонский мне дал тысячу, а продюсер группы Инстинкт еще одну. Теперь у меня две тысячи рублей. Бунзилио и Клариса. Хором. Какой богатенький Буратино. Клариса. А хочешь, мы тебе подскажем, как из двух тысяч рублей сделать сто тысяч? Буратино с опаской. А что, так можно? Бунзилио. «Еще бы! Конечно, можно!» «Буратино, решительно!» «Тогда хочу!» «Клариса!» «Молодец! Умненький Буратино! Пойдем!» Они берут его под руки и ведут в лес. «Бунзилио!» «Понимаешь, Буратино, смысл в том, что деньги, как и всякая другая материя, стремится в сторону энтропии, и этот процесс естественный, но...» «Клариса! Но всякая материя, между тем...» Имеет и обратное свойство. Она способна делиться и размножаться, подобно амебе. Ты знаешь, что такое амеба? Буратино, радостно. Нет. Бунзилио Кларисса, Клариса, хором. Умненький, Буратино. Бунзилио, так вот, наша задача – поместить твои деньги в плодородную среду, так называемую благодатную почву, где смогут они взрасти и дать плоды. Клариса, и полить их физиологическим раствором. чтобы процесс многократно ускорился. Понимаешь? Буратино радостно. Ня! Бунзилио, Клариса. Хором. Молодец, Буратино. Клариса. В этом лесу есть волшебная поляна. Называется Лужайка Идиотов. Буратино тревожно. Но-но, я не идиот. Бунзилио. Конечно, ты не идиот. Идиоты это те, кто о ней не знают ничего. А ты теперь знаешь, следовательно, ты... Буратино. Я? Клариса. «Ты что?» – Буратино испуганно. «Чего?» Бунзилио и Кларисса хором. «Ты не идиот!» Буратино. «А, точно, я не идиот!» Они приходят на поляну. Кларисса, «Вот, Буратино, доставай деньги и закапывай их тут!» Буратино. «А вы отвернитесь!» Бунзилио. «Ой-ой, очень-то нам нужно знать, где богатенький Буратино закопает свои деньги!» Кларисса, «Да, очень-то нам это интересно!» Они отворачиваются. Буратино достает деньги, облизывается, озирается на своих провожатых. Буратино. Не подсматривать. Бунзилию и Клариса. Хором. Очень нужно. Буратино садится на корточке, разгребает траву, и тут его бьют по голове чем-то тяжелым. Он падает без сознания. Бунзилию и Клариса хватают деньги и убегают. Сцена шестая. Буратино приходит в себя. Он один в лесу. Деньги украдены. Он нагло ограблен. Он плачет и бредет, куда глаза глядят. Приходит к лесному озеру, на берегу которого сидит старушка, Эммануила Торчиловна. Он подходит к ней. Буратино. Женщина! Мадам! Эй! Старуха молчит и смотрит мутными глазами на озеро. Буратина. Больная, что ли? Эй, тетка, слышь, где я есть?» Озирается по сторонам. «Торчиловна. Чего орешь, придурок? Не видишь, я медитирую». Буратина. Чего?» «Торчиловна. Очищаю разум от повседневной мути». Буратина Видит в ладони старухи что-то. А это что такое?» «Торчиловна. Это волшебные грибы». Буратино удивленно. «Волшебные?» Торчиловна. «Самое что ни на есть. Только одна я знаю, где они растут. Я ем их уже 300 лет, и скоро мое сознание полностью очистится. Я стану энергетическим потоком и смогу путешествовать в космическом пространстве со скоростью мысли». Буратино. «Вы в психиатрическом диспансере на учете случайно не стоите?» Торчиловна смотрит на Буратино с вызовом. Откуда такая информация, Буратина? Субъективистический анализ. Торчиловна. А ты не глуп, как имя тебе? Буратина. Я в натуре Буратина. Я буду поп звездой. Торчиловна. А я Эммануила Торчиловна, поэтесса. Буратина. А, -а, -а. стех отвореница Торчиловна. Фу, как вульгарно. «Володенька Маяковский, между прочим, отмечал во мне настоящий талант!» Буратина удивленно. «Вы знали Маяковского?» Торчиловна возмущенно. «Знала? Он любил меня. А эта профурсетка Брик после его кончины прихапала все себе. Но не будем об этом». «Скажи, Буратина, ты хочешь очистить сознание?» Буратино. «Я-то... Э, да я вроде как в поп-звезды намерился.» Торчиловна. «Ах, все это эфемерность! И я, мой друг, когда-то пела, Начинает петь жутким фальцетом. Листовые осенние, круговерти На наши падали тела, Ах, была и я когда-то Так безумно молода!» Буратина, «Да уж, жуткое дело, Торчиловна, тревожно». «Вы о чем?» Буратина, «Да это шоу-бизнес, Торчиловна». «Ах, не говорите». «Есть один продюсер, жуткий, признаться, человек. Так вот я обращалась к нему. И что же вы думаете, молодой человек? Он чуть не женился на мне, а, воспользовавшись, отверг ничтожество». Буратино. «Я тоже с продюсером знаком. Он крутой». Торчиловна. «Но теперь я нашла иную радость. Кстати, не желаешь ли?» Протягивает ему грибы. Буратина, «Вкусная, Торчиловна?» Не в этом суть. Эффект, вот что важно. Буратино берет грибы, кладет в рот и жует. Буратино. Лягушкина трапеза. Торчиловна. Отнюдь. Тонкий терпкий аромат невероятных открытий. В это время невдалеке появляется Казимир Пиявкин. Он с очком и банкой на проволоке. В банке сидит жаба. Буратина и Торчиловна его не видят. Пиявкин аккуратно подкрадывается и встает за деревом, чтобы подслушать разговор. Буратино. Ой! Садится на пенек. Голова кружится. А в организме-то какая легкость! Кажется, я сейчас взлечу! Торчиловна. Вместе полетаем, мой юный друг. Тут в глазах у них идут круги, и в ушах появляется гремящая какофония. Пиявкин. Наркоманы, бля. Буратино, очнувшись. «Я сейчас такое видел!» Торчиловна. Хитро. «Уверяю, не ты один. И Это только первая стадия. Если будешь постоянно употреблять, тебе откроются немыслимые горизонты. Но, должна признаться, есть и более кратчайший путь. Буратино. Какой?» Торчиловна. «Есть в мире великая книга. Она существует в единственном экземпляре». Энциклопедия настоящей реальности. Тот, кто прочтет ее, станет всесилен. Пиявкин, подслушивая, совсем старая свихнулась. Слышь, обращается к жабе в банке. Видала, как бабушку торкнула? Торчиловна продолжает. Но прочесть эту книгу не так просто. Для этого нужен ключ. Буратина, перебивая. А у меня, Торчиловна, помолчи, глупый стафилококковый гомункул. Буратино, удивлен крайне. А откуда вы знаете? Торчиловна, показывает на грибы. Я многое знаю. Так вот, у меня есть ключ. Но нет книги. По преданию, книга хранится в тайном месте и охраняет ее неземная красота. Буратино, это точно. Так значит, у вас есть ключ? Торчиловна, роется в кармане и достает ключ. Вот он. Пиявкин. Так ведь это ж... Он сам закрывает себе рот, боясь проговориться. Торчиловна, созерцая процессы мира через влияние на подсознание этих волшебных грибов, я пришла к мысли, что наша жизнь — это воронка. Мы словно хаотические частицы поглощаемся ею, не отдавая себе отчета в том, что мы делаем. Все наши желания и стремления на самом деле не имеют ничего общего с настоящей задачей, «заданный человеку великим космосом». «Буратино». «Ключик этот!» «Торчиловна». «Молчи, древесный жук!» «Настоящая задача всех человеческих существ — быть кормом, кормом богов. Но если бы была возможность прочесть великую книгу, если бы только она попалась мне, я бы узнала, как избежать этой прискорбной участи». Я бы вышла за грань реальности, и никто, слышишь ты, гомункул, никто не посмел бы есть меня. Пиявкин. Ой, да ее электротоком надо лечить. Буратино. Я тоже не хочу быть кормом. Отдайте его мне, Торчиловна. Кого? Ключик? Ты что, не отдам? Буратино. Торчиловна, отдайте. Торчиловна. Зачем это? Буратино. Нужно. Торчиловна. Не отдам, вот еще. Буратино. Отдай, а? Торчиловна твердо. Нет. Буратино поднимает земли бревно. Отдай, по-хорошему. Торчиловна с ужасом смотрит на Буратино, он замахивается. Люди, милиция, помогите, убивают. Буратино. Отдай ключ, сука старая, тебе зачем он? Ты свое пожила, дай другим насладиться. Он бьет поэтессу. Торчиловна падает, течет кровь. Она при смерти. Торчиловна, шепот. «За что? Я тебя грибочками кормила, как сына родного. За что ж ты меня?» В глазах ее упрек. Буратино, удивленно. «За ключ? За что же еще?» Он выдергивает из рук старухи ключ и быстро уходит, напевая себе поднос. Пиявкин выходит из-за укрытия, подходит к трупу, копается в карманах, снимает часы с руки, туфли. Пиявкин, от чего добру пропадать? Ну, старая, как бы я сразу знал, что он у тебя! Так и надо тебе, собаки, собачья смерть! Пинает старуху ногой в бок. Пиявкин уходит. На теле убитой старухи сидит лягушка, чирикают птички, светит заходящее солнце. Сцена седьмая. Пиявкин приходит в офис Бабасова. Бабасов сидит за столом, пьет и курит. Входит Пиявкин, он возбужден, трясется. Пиявкин. Алибас Контрабасович, здравствуйте. Как здоровичка, как бизнес? Он лебезит перед продюсером. Вы не поверите, что я только что видел. Бабасов. Излагай. Пиявкин. «Только что, в лесу! Буратино замочил старуху Эммануилу Торчиловну!» Бабасов, вскакивая с места. «Ту самую!» «Пиявкин!» «Ее, вашу бывшую невесту!» Бабасов испуганно смотрит в сторону камеры. «Не надо про это!» Пиявкин! «Но это не главное!» «Они сначала заторчали с грибов, а потом он выкрыл, сука, у нее ключик!» Бабасов, «Золотой!» Пиявкин, «Точно! А там ведь...» Бабасов испуганно. «Молчи!» «Пиявкин!» «Надо что-то делать! Решать как-то вопрос!» «Бабасов!» «Ломиться надо в лабораторию Карлонского! Там они будут! У них энциклопедия!» «Пиявкин!» «Так что же, она существует?» «Бабасов!» «Да, Казимир!» «Буратино раскололся! Поехали!» «Уходит!» 8. Буратино в лаборатории Карлонского. С ним Мальвина, Пьеро, Артемон, Карлонский и Тараканов. Буратино стоит в центре. В руках у него золотой ключик. Буратино. «Друзья, вот он, золотой ключик!» Тараканов. «Где же ты его взял?» Буратино. «Мне отдала ее поэтесса Эммануила Торчиловна». Я встретил ее на берегу лесного озера». Карлонский удивленно. «Отдала? Просто так?» Буратино. «Конечно. Что же я, убил ее, что ли?» Смотрит невинными глазами. Мальвина. «А что это у тебя на курточке, Буратино?» «Похоже на кровь». Буратино. «Это кетчуп. Молчи, телка. А то исключу из числа избранных». Пьеро пискляво. «Ты на девушка то не кричи?» Буратино. «А ты вообще молчи, педрила музыкальная!» «Короче, Тараканов!» Поворачивается к философу. «Как им пользоваться?» «Тараканов!» «Вероятнее всего, внутри этого мини-саркофага должно быть нечто!» «Для начала ключ надо вскрыть!» «Буратино!» Сейчас попробуем!» Ломает ключ и смотрит внутрь. «Там порошок какой-то!» «Тараканов!» «Я так и знал!» «Карлонский!» «Нужно срочно исследовать!» «Где тут мои реактивы были?» Начинает копошиться на столе. Тараканов. «А чего тут исследовать?» «Сейчас на этих вот проверим». Кивает на Пьеро и Артемона. Артемон. «Эксперименты на человеке запрещены ООН». Тараканов. «Вот как. Думаю, повзвезды вполне могут быть приравнены к животным». Пьеро. «Я протестую!» Буратино. «Молчи, Педрила!» Пьеро. Я не педрила, у меня имидж такой. Все смотрят на него с усмешкой. Никто не верит, даже Артемон. Буратино. На них нельзя опробовать. Вдруг подействует. Они нас оболванят тогда, оставят в дураках. Тараканов. Ты и так дурак, тебе чего бояться? Предлагаю порошок смешать с водкой и выпить. Достает из за пазухи бутылку. Буратино. Поддерживаю. Мальвина. А нет ли у вас вина? Тараканов. Сводочкой сильнее заберет, факт научный. Тут все поворачиваются к Карлонскому и смотрят вопросительно: Карлонский: Как ученый, не могу отрицать, но меня все же терзает другое. Что откроется нам? Какие глубины мы постигнем? Возможно, выяснится, что мы и не живем вовсе, а лишь видим дикий и безумный сон. А может быть, откроется нам бесконечная дали и тайна смерти? Что если мы всего лишь песчинки? подхваченные в юго бытия, и жизнь наша — лишь спонтанная круговерть без логики и смысла. А может, мы сами боги или черные дыры космоса? Тараканов. А что, если мы все одно и то же? Ведь атомы, из которых состоит все вокруг, идентичны и лишь более сложные структуры отличимы друг от друга. Но нам это может лишь казаться, ибо и сознание наше может быть такой же структурой, «Запутанный в своих ложных догадках!» Мальвина. «А может, мы бабочки на цветке сакуры, блаженно потягивающие лапки в свете восходящего светила?» Пьеро. «А вдруг мы все лишь эротический сон титанов?» Артемон. «Скорее всего, мы дети звезд. Нас создали пришельцы. Я очень хочу это знать!» Буратино. «А мне вот больше всего хочется знать. Все-таки что же круче?» «Выйти за рамки этой реальности или шоу-бизнес?» Мальвина уверенно. Круче шоу-бизнеса ничего нет. Тут в комнату врываются Бабасов и Пиявкин. У Бабасова в руках пистолет, у Пиявкина сабля. Бабасов. «Она права. Отдай ключик мне, а я тебе отдам свой бизнес. Будешь шоу-воротилой, денег будет куча, машина, видеомагнитофон». Буратино, серьезно задумавшись. «Заманчиво». Прям не знаю, что делать. Тараканов. Не слушай его, он врет. Бабасов. Молчи, философская рожа, алкаш. Отдай, Буратино, зачем тебе истина? Буратино. Чтобы узнать, кто я. Бабасов. Это и так все знают. Ты мутант, ошибка природы, клон, гибрид стафилококка с древесной сывороткой, зомби деревянная. Карлонский с чувством. Неправда, он мой сын. Бабасов, «У импотентов детей не бывает!» Карлонский кидается к стене и, отвернувшись, рыдает. «Буратино!» «Решено! Мы испробуем ключ сразу все! Где водка?» Тараканов вручает ему бутылку. Буратино высыпает в нее порошок и взбалтывает. «Готово!» Он глотает первым и передает по кругу. В итоге прикладываются все. «Буратино!» «Ничего не чувствую! Водка как водка!» «Может, обманула поэтесса? Шлюха старая». «Артимон». «Да нет, вроде в животе теплее стало». «Пиявкин». «Ой, в туалет хочется! Может, Пурген?» «Бабасов». «Идиоты! Нужно читать энциклопедию! Где она?» Буратино берет со стола книгу, открывает, начинает читать. Буратино. «Шишалам Квизас Хидера Раки». шашла на шашланадар, «Руфа возреходи с Тучкалам Измергиль». Шашлане, раздахар, батыр, чугун. Карлонский восклицает. Боже, вот значит, что это такое. Кидается к столу, хватает бумагу и карандаш. Бабасов. Невероятно. Так просто. Вы поняли? С ажиотажем обращается ко всем. Буратино. Смотрите, смотрите. Указывает на потолок. Термический треугольник. Тараканов. Это потоки энергетического луча. Хватайте их! Мальвина. Нужно построить космический корабль. Дирижабль из магниевых структур. Пиявкин. Мы улетим к прадцам. Смотрите, смотрите, как я могу. Это немыслимо. Делает странные телодвижения и пасы руками. Все в восхищении. Буратино читает дальше. Карма Хаши Ибн Ква. Джудасен размахал Брахма. Верис не Пикачуни образ. Пьеро. «Стеклянное пространство! Стеклянное пространство!» Мальвина. «Нами движет подземный реактор! Включите скорее дуст! Включите дуст!» Пиявкин. «Смотрите! Я кромсаю бесконечность! Я электрический биоконструктор!» Буратино отбрасывает книгу. «В космосе на стыке антиполярного клапана и путепровода патетических мембран пульсирует сгусток наноматерии. Я слышу его!» «Дирижабль! Немедленно строить дирижабль!» Карлонский. До этого что-то лихорадочно чертил на листе бумаги. «Вот! Готова схема! Антигравитационный шлюз открыт! Он даст нам проникнуть в область молекулярных соединений жерла судьбы!» Демонстрирует всем схему. На схеме нарисован квадрат с цифрой 7 посередине. Мальвина. «Дуст! Включите дуст!» Пиявкин. «Фрагментальная поповина бытия! Эластично! Мне кажется, я ем сладких медуз!» Бабасов мечется средь всех. Геометрического нет! Геометрического нет! Я поймал сущность! Ленту! Несите ленту клеить воздух! Буратино. Друзья, мы в астральной форме. Мы движемся каскадными лучами на зов материнских труб. Пьеро. Стеклянное пространство! Стеклянное пространство! Карлонский вдруг замерев. Стойте! Стойте! Все замолкают. Слышите? Там! Указывает рукой вверх. Зеркало неба транслирует микрозадачу пятой фазы. Бежим, скорее, хватайте энергетические лучи. Все срываются с места и бегут к выходу. В лаборатории стоит один, совершенно ошарашенный Артемон. Он все это время молчал в стороне. Он подходит к камере, заглядывает в нее с ужасом. И вдруг что-то понимает. Он отходит, не зная, что делать. На лбу пот, он бледен. Артемон. Как же... Как же я могу? Я не хочу. Как прекратить? Боже, надо что-то... Они... Они знают! Он вертится в беспомощности. Как быть? Тут он, словно прозрев, кидается к камере, тянет руку и выключает ее. Конец.